Глава восьмая В разговорах время до вечера прошло незаметно, и когда я мельком посмотрела в окошко, то поняла, что мы уже проезжаем первые городские ворота. Всего ворот было трое. Первые – на въезде в город, вторые отделяли верхний город от нижнего. В верхнем городе нельзя было строить какие-либо промышленные зоны. Здесь были парки, аттракционы, модные бутики, дорогие магазины, храм, пара университетов клиника и дома для дворян, приближенных к императорской семье. Ворота Верхний Город при правлении уже трех императоров ни разу не закрывались, и попасть в него мог кто угодно. Просто не все видели в этом смысл, потому что цены в любом магазине или на аттракцион были очень высокими и доступными в основном только для дворян или очень зажиточных горожан. А храмы-парки были и в Нижнем Городе. Я вспомнила, что ворота в верхний город закрывали при правлении прадеда Аусенга во время страшной эпидемии. А построены они были после бунта, одним из правителей несколько веков назад. Сейчас они больше похожи на декорации и дань историческому прошлому. Однако Ириаса знала, что за этим памятником всегда следят, чтобы он находился в рабочем состоянии. И возле ворот так и осталось довольно внушительное отделение внутренней городской охраны, следящей за порядком в верхнем городе. И в случае какой-либо проблемы они обязаны мгновенно перекрыть эти ворота, чтобы разделить город на две части и не допустить ни бунта, ни очередной развившейся эпидемии. Я вспомнила про эпидемию в своем мире и усмехнулась. Такую эпидемию ни одни ворота не остановят. По городу мы ехали медленнее, поэтому мне удалось рассмотреть много деталей и заодно как следует порыться в памяти своей предшественницы. Ну и отвлечься от проблем, которые меня ждут во дворце. «Когда мы наконец-то доехали до третьих ворот, въезда в дворцовый комплекс, я отвернулась от окна и приготовилась выходить. Руку мне подавал принц, когда я выходила из кареты, он умудрился оттеснить мою горничную и даже фрейлину, отчего Анна с удивлением посмотрела на нового помощника капитана. Ваше Величество!» Поклонился принц, как и подобает рыцарю, помогая мне выбраться, и не забыл сверкнуть своим лукавым взглядом. Это зря он так делает, надо будет с ним поговорить на эту тему. Не хватало, чтобы еще о нем и обо мне заговорили в каком-нибудь не самом приятном ключе. Глаз тут очень много, и любая новость, даже самая незначительная, вплоть до того, что я ем на завтрак и какой туалетной бумагой предпочитаю пользоваться, разлетаются в считанные мгновения. У императора неплохая шпионская сеть. Весело хмыкнув, я тут же убрала руку и, забыв про принца, приблизилась к Анне и пошла в свой дворец. «Не сомневаюсь, что капитан позаботится о принце, а если и нет, то Александр не из робкого десятка и наверняка сам все найдет». Выкинув на время из головы принца, я быстро поднялась по лестнице на третий этаж, вошла в свои личные покои и с удивлением увидела Аусенга, стоящего посреди гостиной в окружении верных рыцарей. «Ваше Величество!» — автоматически присела я в реверансе, как и все мое сопровождение. «Рад, что вы вернулись!» Ответила Осенка, правда, при этом даже краешки губ не потрудился поднять ради приличия. "Я тоже рада, что-то случилось?" с неподдельной тревогой спросила я. "Я хочу поговорить с вами наедине", громко ответила Осенка, добавил, не глядя на Анну и горничных, "оставьте нас". При этом его охрана даже не шелохнулась. Я посмотрела на девушек и кивнула им, и лишь после этого они покинули гостиную. "Я сказал наедине". Повысил голос муж, при этом продолжая сверлить меня глазами. Я повернулась и кивнула капитану Груву, чтобы он вывел всех рыцарей. Краем глаза я заметила встревоженное лицо принца, но не стала уделять ему внимания, дабы император им не заинтересовался. Не хватало еще попасть на скандал. Аусенг явно на взводе, и преподносить ему новости о принце даже не знаю, стоит ли вообще. Я внимательно посмотрела на мужа и мягко улыбнулась, делая вид, что очень рада его видеть. На самом деле, хотелось отправить его на три советских. Жаль, нельзя. Все же я слишком сильно устала, раз задумалась о таких вещах. По этикету в присутствии императора садиться первый запрещено, даже если я его жена. Такие уж правила в этой стране. Женщины находятся на самой низшей ступени иерархии, даже если они императрицы. «Нога феминизма не ступала еще в этом мире, очень странно, учитывая то, что основные богини – женщины. Но не мне об этом думать, и уж точно не сейчас, живой бы остаться». Я выбросила глупые мысли из головы и постаралась сосредоточиться на разъяренном муже, который молчал целую минуту, пытаясь просверлить мне дырку на лбу, а затем, наконец, заговорил. «Я очень расстроен, что ты покинула дворец, даже не предупредив меня». Я переживала за ребенка, который находился под моим покровительством. Осторожно ответила я, добавив в голос побольше грусти. «Я уже знаю, мне доложили. Но я надеялся, что ты сможешь устроить малый прием для Лорианы, и мне пришлось самому этим заниматься. Можно же было отправить кого-нибудь из своих людей? Ты же не следователь Риаса!» Я мысленно выдохнула. «Какое счастье, что это мероприятие прошло без меня!» «Я прошу прощения, Ваше Величество!» Спокойным голосом начала я, благо речь была продумана и отрепетирована мысленно несколько раз. Я почему-то решила, что вы устроите более пышный прием в честь вашей фаворитки после праздников, и не думала, что такое счастливое событие пройдет в столь тесном кругу. Наверное, Лориана хотела бы как минимум баллов в свою честь, чтобы весь цвет общества смог его посетить. Аусенг нахмурился и, наконец-то, отвел злой взгляд от меня. «Я почему-то не подумала об этом». Пробормотал он, подошел к креслу и жестом показал, что мне можно сесть. Я мысленно показала ему средний палец, потому что, честно, очень устала после кареты и хотела бы не сесть, а лечь. А еще поужинать, помыться и все это одновременно. Но ссориться с ним мне нельзя, к сожалению, а потому буду терпеть и думать. Что-то мне надоело это постоянное хождение по тонкому льду на цыпочках все шесть кресла я уже хотела позвонить в колокольчик, но вошла графиня Анна с подносом и принесла нам с Саусенгом ужин на двоих. Хотя, по воспоминаниям Ириаса, мы с ним ели в моей гостиной последний раз, когда нам было лет по двенадцать, потому что он в очередной раз украл какие-то сладости на кухне и принес их мне. Я почему-то улыбнулась, увидев это в воспоминаниях императрицы, а вслух сказала, «Не желаете присоединиться ко мне, Ваше Величество? Я немного голодна после дороги». Аусенг приподнял одну бровь от удивления, затем посмотрел на стол между нами и, хмыкнув, ответил. «Желаю. А чему ты улыбаешься?» – тут же спросил он меня. «Да так», – махнула я рукой. «Вспомнила эпизод из детства, как вы принесли мне сладости из кухни. Кажется, нам было по двенадцать или одиннадцать». На лице Аусенга появилась сдержанная улыбка, и мышцы его лица расслабились. «Да, помню, как мне досталось тогда от отца. Ведь я украл пирожные, которые готовились на прием в честь приезда иностранной делегации. Но ты, как и всегда, вступила за меня и сказала, что потребовала, чтобы я принес тебе сладкий подарок. Ну вот, настроение повысилось уже хорошо. Репрессий пока не будет». Мысленно соронизировав, я принялась за ужин, само собой дождавшись, когда первым вилку в руки возьмет муж. Благо, Анна принесла салфетки, смоченные в местном дезинфицирующем средстве, и мне не пришлось отлучаться в ванную. Опять же, местный этикет, будь он не ладен. Раз муж-император пришел в гости, нельзя его оставлять одного, даже для того, чтобы привести себя в порядок. Когда я смогла утолить свой голод, при этом умудрившись даже не прикоснуться ложкой к тарелке, вот что значит дрессировка, пока воскребала остатки овощного рагу, император спросил, «Ну и что с мальчиком?» «Это случайность, он просто утонул», — ответила я. «Тело видела?» «Да», — кивнула я. Попросила вскрыть могилу. Капитан подтвердил, что ребенок действительно утонул. Я уточнила, что отправила графиню Кабо, чтобы она собрала всех детей и привезла их в столицу на попечение профессора. Пусть разрабатывает для них особую систему обучения. «Это хорошее решение», — улыбнулся Аусенг. Думаю, так дети будут под защитой и спокойно учиться. Я тоже смотрел их работы, мне понравилось. Думаю, из них получатся хорошие, поданные, когда они подрастут. Надо, чтобы профессор оградил их от влияния других аристократов. Пусть они будут преданы короне. И пусть знают, что именно императорская семья о них заботится. А не просто попечительские советы с безымянных людей. Думаю, что надо провести такой экзамен не только среди сирот, но и среди всех слоев населения. Вдруг еще отыщутся таланты. да — кивнула я, улыбнувшись. — Это замечательная идея, Ваше Величество. Вас не зря называют мудрым. — Умные люди — залог развития экономики и процветания государства, — ответила Лао заученной фразой и искренне улыбнулся мне, показав милые ямочки на щеках. — Надо же, а я и не представляла, что он может быть таким... живым, что ли, и красивым. Раньше он мне казался каким-то неестественным, как восковая кукла. Идеальное лицо, никаких изъянов, обжигающий ледяной взгляд. И это, мягко говоря, отталкивало. А сейчас видно, что он как будто ожил. Ириаса, правда, никогда не обращала внимания на этот факт. А вот я заметила. Даже жаль, что он влюбился в героиню. Мне кажется, что я могла бы тоже в него влюбиться. Но тогда мне пришлось бы показать свою настоящую личность. И он понял бы, что я не его жена. И даже не представляю, что бы сделал. Сразу же казнил. Или сначала пытал, потом казнил. Это сейчас он душка и улыбается мне. Но уж я-то знаю, какой Аусенг на самом деле. Ириаса сама не раз видела, как он спускался в пыточную и лично допрашивал каких-нибудь заговорщиков. В одном деле она даже присутствовала при таком допросе. Это было важно для нее. И видела, как себя вел ее муж. Увидев эту картину, я еле сдержалась, чтобы не вернуть весь свой ужин в тарелку но умудрилась замаскировать свой рвотный порыв кашлем и, схватив стакан воды, начала жадно пить. «Все в порядке?» — спросил император, посмотрев на меня с тревогой. «Да-да!» — ответила я, заставив себя улыбнуться. «Прошу прощения, кажется, воздухом подавилась». И сразу же сменила тему, вспомнив о том, что я задумала, еще разговаривая с графиней Анной в карете. Я подумала, что было бы неплохо, если бы Лориана смогла вместе с нами открыть благотворительный бал через месяц после праздников, который я хотела провести на благо пострадавших в цунами рыбаков и их семей. Я думаю, что это добавило бы ей больше уважения среди дворян, потому что ей доверили такое важное дело, а также среди простых слоев населения. Ао Сенг приподнял брови от изумления. «Ну ты ведь сама так долго планировала это мероприятие». И даже уже разослала пригласительные. Ну, я пожала плечами и скромно улыбнулась. Не думаю, что в этом будет какая-то проблема. Я не собираюсь отдавать все лавры твоей фаворитке. Я хочу показать всем, что благосклонно к ней отношусь и очень рада за ваши отношения. Настолько, что доверяю ей участие в таком серьезном деле. Мы позовем журналистов из простолюдинов. Мне кажется, что лариана им понравится». Я бы еще попросила в нескольких городах сделать какую-нибудь постановку для уличных балаганов, в которой твою фаворитку выставим в хорошем свете. Я подумаю над сценарием. и того будет бал, статьи в газетах, постановке можно даже листовки какие-нибудь сделать. Император какое-то время молча смотрел на меня, не в силах как-то прокомментировать мои слова. Мне стало слегка не по себе. Не знаю, что и думать. Он рад или наоборот зол. Он что, мне не доверяет? «Думает, что я ради прихоти готова запороть такое важное дело?» «Я попрошу Фрейлин Лорианы, чтобы они как следует ее подготовили к такому важному мероприятию», – зачастила я. «Мы отыграем различные сценарии от и до, чтобы не поставить ее в глупое или затруднительное положение. Рядом буду я и, если что, готова отбиваться за любые нападки на Лориану. Или ты переживаешь, что я как-то хочу ей навредить?» «Нет», – прервал он меня, выставив руку ладонью вперед. Я не думаю, что ты хочешь ей навредить. Ты уже показала, что наоборот рада за меня. И, как и всегда, пытаешься выставить в лучшем свете любые мои начинания. Пусть будет так. Я предупрежу Лориану о благотворительном бале. Мне показалось, что в его глазах мелькнула грусть, но он тут же натянул на себя свою излюбленную восковую маску и встал. «Что ж», — сказал он, — радул повидаться ряса Я тоже поднялась и улыбнулась. «И я рада, Ваше Величество». «И я по пальцам одной руки могу сосчитать, когда ты называла меня по имени». Вдруг посмотрел он на меня, и пока я пыталась понять, к чему это, быстро покинул мои покои. Спустя несколько мгновений после ухода императора ко мне пришла графиня Анна и еще несколько фрейлин. «Ваше Величество, это такое событие! Вы ужинали вместе с Его Величеством!» – воскликнула одна из фрейлин. И все тут же загомонили, начав фантазировать по поводу наших с ним отношений и вновь вспыхнувшей любви. «Дамы!» — улыбнулась, чувствуя, что еще немного, и свалюсь от усталости. Император просто интересовался погибшим мальчиком, а я была очень голодна и предложила ему поужинать. Вот и все. Не надо ничего придумывать. Мы с его величеством дружим с детства, и я очень устала. Буду вам благодарна, если поможете мне приготовиться ко сну. «Ее величество просто стесняется!» Начали шушукаться фрейлины, делая вид, что меня рядом нет, а сами хихикать между собой и продолжать что-то фантазировать, дополняя романтичными деталями нашу встречу. Я же еле сдержалась, чтобы не закатить глаза в потолок. Ну вот. Теперь новые сплетни разнесут по всему дворцу и будут придумывать новые варианты развития событий нашего ужина. Я нахмурилась. А что, если это дойдет до Лориана, и они поссорятся с Аусенгом, а он потом будет злиться на меня... «Так, надо немедленно остановить этот балаган, а значит сбить женщин с темы». «Дамы!» Чуть громче заговорила я, чтобы привлечь к себе внимание улыбающихся фрейлин. «Мы с императором решили, что Лориану будет открывать вместе с нами благотворительный бал-аукцион». «Это тот, что вы планировали для сбора помощи пострадавшим в цунами на западном побережье?» спросила Викантесса мс «Да, он самый», кивнула я и добавила, посмотрев на всех болтушек. «Я очень надеюсь, что вы все поддержите Лориану на этом нелегком событии. Ведь придут журналисты из простолюдинов». «Немыслимо! Этого не может быть! Как вы это допустили? Вы же так долго к этому готовились! Да кто она такая вообще, чтобы участвовать в таком важном событии? А если она все испортит, люди же смеяться будут!» «Ваше Величество, вы совершаете огромную ошибку. Она даже реверанс толком делать не умеет». А графиня Ариадна сказала, что она только-только научилась читать и пишет, как курица, лапой. «Светлый, какой позор!» Шумно выдохнув, я пошла в свою спальню. «Хочу спать!» Когда поток эмоций схлынул, и меня, вымыв в трех розовых водах, наконец-то оставили одну, ну, не совсем одну, конечно, дежурная горничная всегда ночевала в моей комнате, но задвинули балдахин над кроватью, и я почувствовала себя более спокойной и уже начала засыпать как кто решил меня довести до нервного срыва. Этот наглый тип пробрался к моей постели, осторожно поднял шторку и закрыл мне рот ладонью, потому что я увидела его и хотела заорать.